Юриспруденция продажи 33. Если я что-то продал, я должен быть честным и не покляюсь сложной верой, чтобы покупатель был завершен. Торговля переполнен.